Призраки в небесах Феномен среды совершенно очевиден. Ему легко найти подтверждение как в исторических отчетах, так и в наше время. Огромное количество случаев наблюдения НЛО, особенно посадок и контактов с людьми, приходится на среду и субботу. Слишком частые случаи, происходящие именно в эти дни, уже не могут считаться случайностями или совпадениями. После того, как я обнаружил этот немаловажный признак, другие исследователи, работающие независимо от меня, своими данными полностью подтвердили мои выводы. Историк Люциус Фариш открыл немало исторических случаев, из которых яствует, что феномен среды наблюдался и был отмечен уже очень давно. В своей монографии «Мифы и легенды древнего Израиля» Анджела рапопорт отмечает, касательно демонов, они прячутся на деревьях, в густых кустах, садах, виноградниках, в разрушенных и необитаемых домах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 когда Аграф, дочь Махлафи, носятся по воздуху, сопровождаемая несметным количеством злых духов. Исторические случаи не только показывают преимущественное положение среды и субботы в феномене, но и часто описывают детали, очень похожие на современные. Слепящий свет прожекторов упоминается в большинстве рапортов XIX века, и нашего времени. Электрическая дуга была известна в XIX веке, но для прожектора тогда не было ни мощных батарей, ни генераторов, требующих сильных паровых или дизельных двигателей. Они появились в конце века, но из-за массы и габарита совершенно исключается их применение на летательных аппаратах того времени. Единственный источник света На рубеже XIX и XX веков, который можно было смонтировать на летательном аппарате, это тусклая лампочка накаливания, не дававшая ничего похожего на тот слепящий свет, что описывался в рапортах. Многие автомобилисты того времени в качестве фар применяли еще керосиновые лампы. И только в середине 60-х годов нашего века. Воздушные лайнеры и военные самолеты стали нести мощные прожектора и более яркие, отличительные сигнальные и посадочные огни. Посадочные огни, конечно, применяются только при взлетах и посадках. Постоянно вращающиеся сигнальные огни пульсирующего действия сейчас монтируют в верхние и нижней частях фюзеляжа самолета. Эти огни легко распознаются. И их трудно перепутать с призматическими огнями НЛО. Не так давно также проводились эксперименты с установкой прожекторов на вертолеты. Теперь давайте сравним прожекторную историю 1875 года с той, которая произошла совсем недавно. В вышедшем недавно обзоре Корниш цитирует «Священную книгу Древней Америки» Гарольда Вельта. Крещение было назначено на поздний вечер, в среду 29 декабря 1875 года. Было очень темно. Сотворив молитву, мы встретили Джона Тейлора и Сару Лайвели, которых я и крестил в реке Лондон, провинция Антарио, Канада. Примечание. Город Лондон, Онтарио, за последние двадцать лет был местом очень интересных случаев наблюдения НЛО. Примечание редакции. Внезапно с небес полился прекрасный свет, осветивший всех и членов секты, и просто присутствующих, ярче, чем полуденное солнце. Свет опускался всё ниже и ниже сопровождаемый звуком, похожим на вой ветра. И когда он опустился достаточно низко, мы поняли, что купаемся в сиянии, исходящем от Господа. Сияние покрыло все пространство между небом и землей, но почему-то не охватывало большей площади вокруг. После окончания крещения и нашего ухода свет не погас, а стал перемещаться пока не исчез из виду. Здесь, кажется, мы снова имеем дело с лучом, управляемым электромагнитной энергией, которая и является источником света и не проникающим в районы вне его непосредственного действия. Это постоянно отмечается всеми свидетелями. Очевидцы посадки НЛО на острове Прескве, штат Пенсильвания, сообщили об угловатом объекте, обосновавшемся на берегу и освещающем пространство вокруг себя несколькими лучами. Странность этих лучей заключалась в том, что исходя из объекта они, при казалось одинаковой мощности, были разной длины и не угасали постепенно в темноте, а внезапно обрывались. Лучи напоминали какие-то Необычные, совершенно материальные световые столбы. Некоторые из этих лучей, по словам свидетелей, как дротики пронизывали лес у побережья, словно пытались что-то там рассмотреть. В апреле 1966 года Роберт Говард приехал на ферму своих друзей на окраине Сент-Клервилла, штат Нью-Йорк где около 21 часа 30 минут воскресного вечера он и несколько других свидетелей наблюдали НЛО, который, по его словам, был тарелкообразным объектом с яркими красными огнями, опоясывающими его по диаметру. Объект снизился и пошел на посадку на находящийся неподалеку выгон. Говард, сопровождаемый своими друзьями, направился туда через поле и видел, как НЛО очень узким лучом слепящего белого света обшаривал близ деревья. По словам Говарда, в тот момент, когда он приблизился, объект прыгнул куда-то вправо и поднялся над вершинами деревьев. Несколько дней после этого инцидента Правый глаз Говарда слезился и кровоточил. чарик крик штат Нью-Йорк, место предполагаемой посадки НЛО в четверг 19 августа 1965 года, находится всего в нескольких милях от сен вилла а остров Прескве несколько южнее этого района. Деятельность НЛО над Австралией и Новой Зеландией также весьма интенсивна. И очень интересные истории о лучах света расследовал доктор психиатр Пол Зек в 1967 году. Свидетель, известный бизнесмен Спец, проезжал один недалеко от байаб-брука в Западной Австралии, когда и произошёл описанный им случай. Это было в понедельник, 30 октября, около 9 часов вечера. Внезапно автомобиль с Педжа остановился, фары и радио отключились, и блестящий луч света уперся в машину. Луч сходил от грибообразного корабля 30 или более футов в диаметре, который парил над деревьями, примерно в ста футах от земли. Сам объект был окружен переливчатым голубым заревом. Луч, казалось, шел из нижней части объекта, под углом примерно сорок градусов. Казалось, что я попал внутрь этого луча, который напоминал трубу света, фута два-три в диаметре, с блестящими внешними стенками. — рассказывал Спедж. Находясь внутри этой трубы, я тем не менее видел, что делается за ее пределами, и могу утверждать, что луч не отбрасывал никакого зарева или что-нибудь в этом роде. Непередаваемое чувство охватило меня, когда я смотрел через эту трубу света. Я, конечно, не видел ничего, кроме неясных очертаний, окруженного заревом корабля. Какая-то сила заставляла меня смотреть через эту трубу, но я не чувствовал никакого страха и вообще не могу сказать, думал ли я о чем-либо конкретном или нет. Примерно минут через пять свет выключился. Да, у меня сложилось впечатление, что он выключился, как обычный электрический свет. Цвет корабля стал немного темнее, Затем он мгновенно пришел в движение и с ужасной скоростью скрылся в западном направлении. Следующее, что мог отчетливо вспомнить Педж, это то, как он на большой скорости вел свою машину дальше по шоссе. Он абсолютно не помнил, как снова завел автомобиль и начал движение. Позднее он обнаружил, что его часы, дорогой хронометр фирмы «Омега», начали необъяснимо отставать на пять минут. Спетч сообщил об этом инциденте властям и ученым, а также добровольно вызвался пройти психиатрическое обследование. Его история была опубликована в газете «Уэст Острейлен» 1 ноября 1967 года, но имя названо не было. «Неземные лучи света» Внезапные остановки автомобильных двигателей, необъяснимые провалы памяти, нарушение хода времени – все это общие составные части тайны НЛО. Но давайте снова обратимся к удивительным случаям прошлого, что позволит нам гораздо лучше представить целиком всю картину.